Ян Лапара, начальник отдела безопасности УАСС. Пейзаж я выбрал осенний. Попушку, почти голого осиного леса, речной обрыв, низкие лохматые облака, готовые пролиться дождем. Такой пейзаж не позволяет отвлекаться. Запахи мокрой листвы, травы, земли и дыма заполнили кабинет. И если бы не стол, иллюзия уголка природы была бы полной. По черной доске стола все еще ползли световые строки и бланк сообщений. Я бегло просмотрел последнее и переключил прием и отработку информации на кип-секретаря походив по мокрой траве над обрывом, вспомнил рассказ Ромашина-младшего и вызвал координатора отдела. «Прошу дать сводку происшествий за последние полгода». «По земле или районированную?» уточнил в ответ женский голос. «Региональную, по североамериканскому континенту, с момента гибели 117 го Ждите. Я снова принялся обходить опушку леса, мысленно возвращаясь к открытию Игната. То, что лаборатория Суперхомо объявилась на Ховин-Випе, меня не удивило. Территория заповедника, дикая и неухоженная, по всем статьям подходила для сверхсекретной лаборатории, о которой история сохранила только факт ее существования. Настораживало другое – совпадение места гибели группы чистильщиков с местом расположения лаборатории. В случайные совпадения таких событий я не верю не только по должности. суперхому, то есть сверхчеловек. Над чем же работали ученые этой лаборатории со столь претенциозным названием? Или над кем? Над новым вариантом Голема, над сверхчеловеком по Ницше Гитлеру, или все же над гигантом по духу и мысли? Впрочем, какой духовный гигант может родиться у воинственных маньяков эпохи капитализма? Нетрудно догадаться. Остается загадкой конечная цель работы лаборатории. Человек, его тело и интеллект или сверхмашина, делающая его сверхчеловеком, диктатором, почти равным Богу. А может быть, название лаборатории дано чисто условно и не отражает решаемых ею задач? И еще одно обстоятельство заинтриговало меня. Более чем странные явления в местах катастроф. В Ховенвипе По словам техника связи, он застал металлическое насекомое длиной в 300 метров. Свидетели извержения вулкана на Сан-Мигеле видели скелет динозавра. В Орхусе во время взрыва прогулочного лайнера появился чудовищный ажурный гриб высотой в километр. А на месте взорванного лифтового комплекса на Саарема выросли колоссальные стрекозиные крылья. Насекомое на Ховенвипе исчезло в тот же день, испарилось как сухой лед. Скелеты гриб тоже не продержались больше суток. А стрекозиные крылья стали уже вдвое меньше и, похоже, к ночи испарятся. Ясно, как дважды два, что это явление одного порядка. Шехерезада. Ученые разводят руками, а эксперты техцентра плачут по ночам от беспомощности. Напротив, вдруг возник видеопризрак Анатолия Первицкого, моего заместителя. «Не помешала ли моя интуиция меня подвела?» Я пробежал глазами несколько лаконичных текстов сводки происшествий, выданных автоматикой стола. «Черт, сколько их тут! Неужели так много за полгода?» Поднял глаза на заместителя. «Не подвела, ты мне нужен!» Первицкий, худой, высокий, рыжий, с запавшими глазами и ртом пуговкой, снял с головы МКМ-вычислителя. Тогда я весь внимание. У него был один достаточно серьезный недостаток. Он непроизвольно копировал мимику собеседника. На что многие, не знавшие его хорошо, часто обижались, думая, что он их передразнивает. Игнат Насарема видел Золи случайно, именно во время взрыва. Это уже становится закономерностью. Первицкий имел в виду, что Золи до Сарима видели в районах известных нам аварий, то есть и в Орхусе, и на Сан-Мигеле. Именно это и пугает. Золи – единственный, кто уцелел после трагедии на Ховенвипе. Теперь сопоставьте факты с тем, что там уже функционировала 200 лет назад лаборатория Суперхомо. Первицкий поморгал светлыми редкими ресницами. Не обижайся, я пока особой связи не вижу. Причем тут лаборатория? И почему ты уверен, что Золи является виновником аварии? Я в это не верю. Если бы я тоже был уверен. Хочу проанализировать события, входящие в нашу компетенцию, за истекшие полгода. А ты пока свяжись с информслужбой АИДа и попроси дать карту операции бригады по Аризоне. Нет ли поблизости от Ховен-Випа чего-нибудь еще, требующего нашего внимания? Кроме того, найди тех, кто занимался расследованием аварии вместе со спасателями. Скорее всего, ими занимались научники из отдела изучения быстропеременных явлений природы Академии наук. Я продолжал изучение сводки. Из всех происшествий, случившихся на североамериканском материке за полгода, Мое внимание привлекли три. В Эль-Пасо, совсем недалеко от Ховен-Випа, рухнул в реку совершенно исправный мост. В Хьюстоне, утечка энергии на кварк-станции. И в Тампе, дикая, абсолютно непонятная вспышка страстей на стадионе под грифом «Антисоциальное поведение». Все три случая укладывались по времени в цепочку – Ховенвип, Эль-Паса, Хьюстон, Тампа. И через месяц после событий в Тампе Сан-Мигель и Орхус, добавил я мысленно, и последнее событие на Сарима. а между ними пришлось снова побеспокоить координатора. Прошу такую сводку по Атлантике и Европе. Сроки те же. Полгода. С января по сей день. Через несколько минут стол выдал набор бланк сообщений. Я прочитал сводку, выбрал события, укладывающиеся в мою гипотезу, и записал данные в память машины срочных оперативных работ. После этого соединился с начальником АИДа. Гриффитс внимательно выслушал мои соображения, подумал, выпитив толстые негритянские губы. — Не думаешь же ты, — говорил Мартин на русском медленнее, чем на родном языке, — что Золи мог явиться причиной происшествий, тем более, что в некоторых случаях его алиби безупречно. — Не думаю, — признался я. Но совпадения слишком разительные, а последствия в случае недооценки опасности слишком сокрушительны, чтобы не перестраховаться. Гриффит скивнул, снова выпить в губы. Согласен. Чем могу быть полезен? К тебе скоро обратятся мои работники. Вполне может статься, что дело не стоит и выеденного яйца. Допускать мы можем только обратное, к сожалению. Можешь весь аппарат АИДы считать в своем распоряжении. Спасибо. Такие силы не понадобятся. Я включил аппаратуру кабинета и несколько минут размышлял. Справится ли Игнат с заданием, размеров которого он еще не представляет? Как и я, впрочем. Помощник-то из Сосновского, Липовый. Что может знать и уметь мальчишка в 19 лет? Правда, по словам самого Игната, Витольд старателен и работоспособен. А такая оценка в устах инспектора стоит многого. С другой стороны, в самом Игнате я уверен полностью. Как в самом себе. Инициативен, умен, силы бог не обделил. Легче перечислить его недостатки. Тем более, что их, по моему мнению, всего два. Любовь к сладкому и лиризм. Не сентиментальность, нет, хотя Игнат добр и чувствителен больше, чем положено мужчине по норме. Вернее, больше, чем мне бы хотелось. И выражается это по-разному. В любви к стихам и к музыке. В тонко подмеченной характеристики литературного произведения, в поэтичности гипотез, касающихся многих аспектов работы безопасника и так далее. Хотел бы я, чтобы у меня был такой сын. Ромашин. Сын Ромашина. С гонгом прямой связи я поставил такой зумер на канал связи с директором. Напротив возник Филипп Ромашин. Директор УАСС. Отец Игната. Легок на помине. «Думаешь?» В его вопросе прозвучали утвердительные интонации. Я молча ждал продолжения. Лицо у Ромашина-старшего жесткое, властное, по-мужски красивое, взгляд острый, холодноватый, умный. Он должен нравиться женщинам, подумал я, вдруг с неожиданной для себя самого завистью. Мы с ним одногодки, а выглядит он лет на 7 моложе. С Филиппом я знаком уже 8 лет, с момента моего перехода на должность начальника отдела. Он тогда был вторым заместителем директора. Уже в то время я отметил в нем качество, которое ценю в руководителе. Волю, гибкое раскованное мышление, самообладание, чувство долга и умение работать с людьми. С годами эти качества не пропали, что только укрепило мое уважение к Филиппу. Работать с ним нелегко, но интересно. Что нового по Ховенвипу? Намечаю контуры задания. Работать будет Игнат. «Знаю, он мне уже сказал. Что это за организация Суперхомо?» «Не знаю». Ромашин хмыкнул. «По-моему, одного Игната будет мало». «Я еще раз просмотрел отчеты комиссии по расследованию обстоятельств гибели группы Шерстова. Новое расследование необходимо форсировать». «Меня не нужно было убеждать». Но я имел в руках только отчеты той же комиссии, сводку странных происшествий с участием Золи, единственного свидетеля гибели чистильщиков. Да, кое-какие туманные предложения. Новых данных не было. Не поздно ли я подключил Игната? Впрочем, раньше не было особых причин ворошить это дело. К тому же Игнат вернулся всего месяц назад. «В начальной стадии расследования достаточно одного-двух человек», — сказал я. «Потом, по мере развития, буду подключать людей». Ромашин кивнул, утвердил подбородок на сплетенных пальцах рук. «Не нравится мне эта история. Несколько странных аварий с полумистическим финалом. И везде видели Золи. Читал акт медэкспертизы?» Почему так долго медики не могли определить, от чего погибли чистильщики? Власть авторитета. Как? Не понял. К сожалению, до сих пор встречаются случаи, когда заявление одного из корифеев считается верным априори только потому, что его сделал, видите ли, непререкаемый авторитет. Так было и в этом случае. Руководитель медкомиссии усмотрел виновником смерти чистильщиков редкий вирус, за изучение которого он лет 40 назад получил академическую степень. «Вирус вызывает спастическое сокращение сердечной мышцы и почти мгновенную смерть». Слов нет, очень похоже. Профессору пробовали возражать, робко и недолго, но он сумел отстоять свою точку зрения. И лишь пять месяцев спустя нашелся медэксперт, один из оппонентов профессора, у которого остались сомнения, и который решился сделать анализ и доложить о результатах. Ошибка с далеко идущими последствиями. Такие специалисты не должны работать в управлении. Как назовешь дело? Я пожал плечами. Может быть, сверхчеловек? По названию лаборатории. Предлагаю демон. Кстати, почему ты связываешь в одну цепь Ховенвип, Золи и Суперхомо? Почему я связываю? Хмуро удивился я. Разве не Золи связал эти события? Что касается дела, пусть будет демон. Директор кивнул, бросил короткое будь, И исчез. Я снова остался один в кабинете, запрятанном в недрах оперативного центра УАСС. И вдруг подумал, что директору управления действительно известно о трагедии на Ховеновипе нечто большее, чем мне. Иначе он не стал бы четко формулировать название новому расследованию. Демон. Кто демон? Уж не этот ли Золи? Я невольно усмехнулся к каламбуру и посмотрел на часы. Первый час ночи 8 июля 208 года. Проходя мимо комнаты Игната, я увидел, что зеленый кружок номера светится. Очевидно, кто-то из хозяев забыл заблокировать дверной автомат. Непорядок. Я шагнул в дверь и увидел Ромашина-младшего сидящим на столе с пирожным в одной руке и стаканом молока в другой. «Так», — сказал я, — «пир во время сна. Это же явное нарушение режима. Выйдешь из формы — уволю». Игнат вместо ответа поставил недопитый стакан на стол. Гортанно крикнул и прыгнул ко мне через всю комнату. «Это метров шесть. В манере школы тигра». Я с трудом ушел от удара ногой в голову. Зафиксировал ответный удар в живот. Но Игнат непостижимым образом перехватил прием и ответил серией. Колено, печень, шея. Ловок шельма. Ну хватит, хватит, брукнул я, потирая шею. Что я тебе, тренажер? Будь я помоложе. Почему засиживаешься? Читаю кое-какие умные документы о древних военных организациях, союзах и спецслужбах. Типа НАТО, Синдком-2000, Норд-Армат, Пентагон, ФБР, ЦРУ, МОСАД, Кокурэдан и других. Зачем? Чтобы выиграть сражение, надо хорошо знать не только свои возможности но и потенциал противника – аксиома. Военные союзы давно вымерли, как динозавры, а мы все еще сражаемся с ними. Это сколько же ошибок надо было совершить предкам, чтобы потомки сотни лет их исправляли? Полегче, мой друг, полегче. Я сел. С любопытством поглядел на страницу какого-то древнего манускрипта, воспроизведенного в глубине черной панели стола. Я читал эти документы лет 7 назад. Мы тоже подчас совершаем ошибки, не заботясь о последствиях. Не все предки были одинаковы, и не всем их потомкам можно судить о прошлом с позиции холодного разума. Хотя, с другой стороны, не стоит забывать и о том, что человечество в недавнем прошлом напоминало канатоходца, балансирующего на тонком нерве командира одной из стратегических ракетных установок. Слова не мои. Я не спорить зашел. Поздно уже. Предлагаю пойти в ближайший кафе, посидим, поужинаем и по домам. Идет? Игнат поколебался немного. Я понял, что он кого-то ждет. «Понимаешь», — сказал он, — «мне сегодня позвонить должны. Часом не сестрица-стажера». Игнат изумленно вытаращился на меня. Я засмеялся. «Не переживай, это не утечка информации, а только интуиция». Девица звонила в твое отсутствие и спросила, не берем ли мы в отдел стажерами девушек. Деннис спросила. Ну да, я ответил, что не слышал об этом. А что тут такого? Ничего особенного, просто не думал, что она настолько... осмелеет, что ли? Мне она показалась от не робкого десятка. А ты, оказывается, не знаешь, что такое треугольник любви. Игнат с интересом посмотрел на меня. Это когда третий лишний? Это йога. Первый угол – любовь не торгуется. Второй не знает страха. Третий не замечает соперника. Арифметика любви что-то слишком рационально. «Не хочешь ли ты сказать, что Деннис?» Я сделал протестующий жест. «Ничего не хочу, разбирайтесь сами». «Ну как, ты идешь?» Игнат не успел ответить, мяукнул сигнал вызова. «Ну и звук». Вспыхнул вем связи. «Ну, конечно, Деннис Сосновская». Я похлопал Игната по виноватой спине. «Не переживай, мол, за меня, все понимаю». Поздоровался с Дэнис и вышел. И лишь в коридоре спохватился, что забыл предупредить Игната об осторожности контактов с Золи. «Демон, не демон, а Бог бережет», как говорили в старь.